Факты и идеи Боюсь, что изложенный мной план курса вызовет в вас одно важное недоумение. Я буду излагать вам факты политические и экономические с их разнообразными следствиями и способами проявления. И только. Ничего более. А где же, может быть, спросите вы, домашний быт, нравы, Успехи знания и искусства, литература, духовные интересы, факты умственной и нравственной жизни – словом, то, что на нашем обиходном языке принято называть идеями. Разве они не имеют места в нашей истории, или разве они не факторы исторического процесса? Разумеется, я не хочу сказать ни того, ни другого. Я не знаю общества, свободного от идей, как бы мало оно ни было развито. Само общество – это уже и идея, потому что общество начинает существовать с той минуты, как люди его составляющие начинают сознавать, что они общество. Еще труднее мне подумать, что идеи лишены участия в историческом процессе. Но именно в вопросе об исторической идее, способности идей, боюсь, мы можем не понять друг друга, и потому я обязан наперед высказать вам свой взгляд на этот предмет. Прежде всего, обратите внимание на то, что факты политические и экономические отличаются от так называемых идей своим происхождением и формами или способами проявления. Эти факты – суть общественные интересы и отношения, и их источник – деятельность общества, совокупные усилия лиц, его составляющих. Они проявляются в актах не единоличного, а коллективного характера, в законодательстве, в деятельности разных учреждений, в юридических сделках, в промышленных предприятиях, в обороте правительственном, гражданском, хозяйственном. Идеи и плоды личного творчества произведение одиночной деятельности индивидуальных умов и совести и в своем первоначальном, чистом виде. Они проявляются в памятниках науки и литературы, в произведениях уединенной мастерской художника или в подвигах личной самоотверженной деятельности на пользу ближнего. Итак, в явлениях того, или другого порядка, мы наблюдаем деятельность различных исторических сил, лица и общества. Их взаимодействие Между обеими этими силами, лицом и обществом, между индивидуальным умом и коллективным сознанием происходит постоянный обмен услуг и влияний. Общественный порядок питает уединенное размышление и воспитывает характеры, служит предметом личных убеждений, источником нравственных правил и чувств, эстетических возбуждений. У каждого порядка есть свой культ, свое кредо, своя поэзия. Зато и личные убеждения, становясь господствующими в обществе, входят в общее сознание, в нравы, в право становятся правилами обязательными и для тех, кто их не разделяет, то есть делаются общественными фактами.